Вот почему материальные и духовные сокровища варвар -вар лежат мертвым капиталом. Они принадлежат будущему цивилизации, а значит, сегодня никому. Мамонт набросил на плечи волчью шубу. В Москве тоже еще не дали отопления, и в доме было прохладно. Княжеский подарок стратига оказался кстати. «Что же это такое?» Интернационал. Вставай, проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов. Голодные и рабы — это изгои. Интересно, кто написал слова? Определение очень точное. Да, похоже, интернационал — это организация не изгоев. Голодных можно накормить, рабов освободить. И вопрос ликвидирован вместе с задачей самого интернационала. Его нет, и он есть одновременно. И если он блестяще проделывает операции по изъятию золота из могил и хранилищ государственной казны, то эта организация очень серьезная, по структуре и незримой деятельности, чем-то напоминающая существование хранителей сокровищ Варвар. Что это за сила, способная экспортировать революции, распоряжаться золотыми запасами России? Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Да и к тому же с интернационалом воспрянет род людской. Это что, еще одна цивилизация будущего? Одна общемировая, в которой смешиваются все стороны света. Еще одно вавилонское столпотворение. Что станет, если практичный Запад слить с лукавым и созерцательным Востоком? Все равно, что скрестить ужа и ежа. В любом случае, в каком бы виде ни существовал интернационал, за ним стоят люди, причем конкретные личности. А человек — это ключ даже к самой сложной задаче. Не явился бы Овега, не открылся бы мир Гоев. Надо искать сейчас не золото, а людей, принадлежащих к интернационалу. На лбу у них не написано, однако точно можно сказать, что они не голодные и не рабы. Они сильные мира сего, может быть, пока не владеющие им, но влияющие на его развитие. На лбу не написано, и все-таки должны быть какие-то предметы, знаки, приметы. А веганью с собой в котомке хлеб и соль, символы Земли и Солнца. Что эти носят в своих котомках? Прокламации воззвания? Или деньги на закупку оружия для революции? Даха с княжеского плеча грела хорошо, порой даже становилась жарковато. Кто финансировал революцию в России и февральскую, и октябрьскую? Кто оплачивал иммиграцию, полчище профессиональных революционеров, выпуск газет, опломбированный вагон, конкретные банки, принадлежащие интернационалу, или деньги поступали от таких, как Савва Морозов, оплативших собственную гибель. Странно, что об этом ничего не известно в нынешней реформированной демократической России. Должен бы. Сработать инстинкт самозащиты. Должна включиться иммунная система, уничтожающая революционный вирус в обновленной крови. Да и здравая логика подсказывает необходимость развенчать интернационал как основной носитель тяжкой болезни. В конечном итоге революции делают не люди, а идеи и деньги, отпущенные на их реализацию. Да, видимо, наложено табу. Тайну вклады гарантируем. На отдельном листке Мамонт написал одно слово «интернационал». Это была первая версия. Он спустился вниз, осторожно пробрался на кухню и поставил чайник на комфорку. Теперь следовало забыть все, что относилось к первой версии, и заново осмыслить ситуацию, оперируя с иными исходными данными. Внимание притягивало одно обстоятельство, к которому не находилось более или менее серьезного объяснения. Еще тогда, после августа 91 -го года, его поразило, с какой стремительностью и легкостью рухнул и обратился в прах, Железобетонный колосс Компартия, давно и прочно сросшийся со всеми видами власти и государственным аппаратом. А следом за ним, с такой же тотальной неизбежностью, развалился и раскатился в разные стороны СССР. Оказавшиеся у власти в России бывшие партийные деятели, а с ними официальная пресса, Уверяли народ, что колосс этот был на глиняных ногах, что все давно прогнило, сопрело, превратилось в труху и неизвестно за счет чего держалось.